«На гладкую поверхность». «Вам, может быть, нужны мои дактилоскопические отпечатки? Вот они». «Вы верно начитали из детективных романов? Кроме того, ваши снимки у меня есть». «А великое досье? Немалое. Может быть, оно еще полнее у полковника номер два?» «У кого?» «Я так называю советского офицера, занимающего в Берлине ту же должность, что вы, по другую сторону железного занавеса. Курьезно то, что у вас сходство не только в чине, но и в положении». «Вы всего полковник, но мне прекрасно известно, что вы в вашем берлинском учреждении едва ли не главный. То же самое относится к нему. Впрочем, у них человек, носящий чин майора в Министерстве внутренних дел, переходит, кажется, в армию с чином генерал-майора. Пользы тайны и тут немного. Вы отлично знаете, кто он, а он отлично знает, кто вы». «Согласитесь, что нет сейчас в мире более интересного города, чем Берлин. Это действительно всемирная витрина. Тут центр международного шпионажа. Я как-то в свободное время пробовался считать, сколько в Берлине иностранных разведок. Дошел до 30 и бросил считать. Иначе и быть не может». Берлин, да еще Вена — единственные города в мире, где можно в несколько минут с удобствами переехать хотя бы по подземной железной дороге из одного мира в другой. Что безвыходное положение в мире? Трудное, но не безвыходное. Безвыходных положений не бывает. Бывают, бывают. Хотите послушать радио? Сейчас будут передавать новости. Что ж, послушаем. Узнаем, верно, много приятного». Глава 2. «Вы, разумеется, понимаете, — сказал полковник, взглянув мельком на Шелля, — что при разговоре с каждым кандидатом на службу к нам должны ставить себе вопрос. Быть может, он двойной агент? Но, по моему опыту, двойных агентов... «В настоящем смысле слова почти не бывает. Каждый из них всегда предпочитает одну из двух сторон и по-настоящему служит только ей. Против таких я лично ничего не имею. Быть может, вы таким даже платите больше жалования, и это естественно». «Я, например, в принципе ничего не имел бы против того, чтобы наши агенты иногда, в случае крайней необходимости, поддерживали отношения хотя бы с полковником номер два. Разумеется, при условии, чтобы по-настоящему они работали для нас. Мы и платим лучше». Не говорите. Они, кажется, иногда платят очень хорошо. О деньгах мы с вами сговоримся. Вы совершенно свободно переходите в восточную зону? Дело не хитрое. Как для кого? У вас есть там связи? Нет. Вы работаете только ради денег? Вы говорите так, точно другие у вас работают по убеждению. Многие по убеждению и из патриотизма. Бесплатно? Разумеется, нет. Людям надо есть и пить. Я думаю, в вашем ведомстве, за исключением его верхов, преобладают иностранцы. Может быть, они тоже патриоты. Но какого отечества? «Некоторые работают из мести и из ненависти к правительству своей страны. За эти чувства они получают очень хорошие жалования. Но от меня, надеюсь, вы вашего патриотизма не ждете. Не ждите от меня и твердых принципов. Я, можно сказать, профессионал никак не принципиальных дел. У меня аллергия к принципам, а может быть и вообще к добру». Типичный фразер – подумал морщист полковник. «Но уж если мы против обычая заговорили о таких предметах, то скажу вам, каков мой вывод из многих лет довольно разнообразной работы в разведке? Среди настоящих разведчиков есть выдающиеся люди. Они обычно сочетают в себе хорошие свойства офицеров с хорошими свойствами ну, кого бы назвать, с хорошими свойствами, например, писателей, с проницательностью, наблюдательностью, знанием людей, фантазией, с умением перевоплощаться в другого человека. Те из них, что служат своему отечеству, даже порядочные люди, судя по тому, что я вас слышал, да и по моим наблюдениям, вы вполне порядочный человек».